эрг поднял брови. Лума Ласви почувствовала, что говорить слишком подробно и длинно. «Я хочу сказать, что медицина владеет возможностью воздействия на те мозговые центры, которые ведают сильными переживаниями. Я могла бы...» Понимание вспыхнуло в глазах эрга и отразилось в беглой улыбке. «Вы предлагаете воздействовать на мою любовь?» быстро спросил он. «И тем самым избавить меня от страдания?»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 Особые формы жизни из минералов, более тяжелых, чем газы, будут активны в высоких температурах и неистовой радиации звезд высших спектральных классов. Хеп-Ур считал неудачу экспедиции на Сириус, не обнаружившей там никаких следов жизни.